Глава 7. Левин вернулся домой только тогда, когда послали звать его к ужину. На лестнице стояли Кити, Согафи и Михайльны, совещаясь о винах к ужину. Да что вы такую суматоху делаете? Подай что обыкновенно. Нет, Стива не пьёт.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 Весловский был у Анны, и он опять к ним едет, ведь они всего в 70 верстах от вас. И я тоже непременно съезжу. Весловский, пойди сюда. Васенька перешёл к дамам и сел рядом с Кити. Ах, расскажите, пожалуйста, вы были у неё? Как она? Обратилась к нему Дарья Александровна. Левин остался на другом конце стола,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 сказал Степан Аркадич. А ты, Кити, я зачем я поеду? Вся вспыхнув, сказала Кити и оглянулась на мужа. А вы знакомы с Анной Аркадиевной? спросил её Весловский. Она очень привлекательная женщина. Да. Ещё более краснея, отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу. Так ты завтра «Едешь на охоту?» — сказала она. Ревность его в эти несколько минут, особенно по тому румянцу, который покрыл ее щеки, когда она говорила с Весловским, уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их уже понимал по-своему. Как ни странно было ему потом вспоминать об этом, но не было.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 решачи в своё самое милое и поэтическое настроение. Смотри, смотри, Кити, говорил он, указывая на поднимавшуюся из залив плуну. Что за прелесть! Есловский. Вот когда серенаду. Ты знаешь, у него славный голос. Мы с ним спелись с дорогой. Он привёз с собой прекрасные романсы, новые два. С Варварой Андреевной бы спеть. Когда все разошлись, Степан Аркадич ещё долго ходил с Вселовским по аллее, и слышались их спевavшиеся на новом романсе голоса. Слушая эти голоса, Левин насупившись сидел на кресле в спальне жены и упорно молчал на её вопросы о том, что с ним. Но когда наконец она сама робко улыбаясь спросила: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 страшно блестевшими из-под насупленных бровей глазами и прижимал к груди сильные руки, как будто напрягая все силы свои, чтоб удержать себя. Выражение лица его было бы суровое и даже жестоко, если бы оно вместе с тем не выражало страдания, которое трогало её. Скулы его тряслись и голос обрывался.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 Но теперь она охотно пожертвовала бы и не такими пустяками, а всем для его спокойствия, чтоб избавить его от страдания, которое он испытывал. Ты пойми ужас и комизм моего положения, продолжал он отчаянным шёпотом.